Глава десятая. На пути к сокровищам. Часть вторая. Мы с Илоной замерли на краю открывшегося прохода. Вглядываясь в темноту, у меня была только одна мысль. Лезть туда сейчас или вернуться позже, подготовившись получше? Изнутри тянуло запахом сырости и старого камня, а еще чем-то металлическим, ржавым. Внизу стояла густая тьма. Лишь верхние ступени были едва освещены светом, царившим в усыпальнице. «Ну что?» — спросил я подругу. «Рискнем?» В этот момент из прохода, соединяющего усыпальницу и собор, послышались голоса. Кажется, это был экскурсовод с группой туристов. «Проклятье!» Переглянувшись, мы с Илоной решительно спустились по ступеням. Я первый, запалив небольшой магический светильник, а она следом, придерживаясь за мое плечо. «Мы с тобой такие тупицы!» — выдохнула подруга мне в ухо. «Сейчас кто-нибудь заметит этот люк и...» — договорить она не успела. Плита, открывшая тайный проход с тихим скрежетом, встала на место. Мы оказались заперты в подземелье. «Как думаешь, пора уже паниковать?» — уточнила Илона. Я чуть усилил светильник и продолжил спуск. «Давай пока повременим». Лестница оказалась не слишком длинной, и вскоре мы добрались до ее основания. Оно скрывалось под тёмной водой. «Просто прекрасно!» — фыркнула рыжая. «На мне лодочки за пять тысяч, и теперь придётся их выкинуть!» «Хочешь вернуться?» «Ни за что!» Я осторожно ступил в ледяную воду, прошёл по тёмному тоннелю пару шагов вперёд. Уровень воды был на уровне щиколоток. «Приемлемо!» «Идём тут неглубоко!» Илона вздохнула и направилась за мной. Тоннель был узкий и не слишком высокий. Я едва не касался макушкой потолка, с которого то и дело за шиворот капали холодные капли. На стенах виднелся ил и водоросли, соляные отложения, небольшие трещины, через которые понемногу протекала вода. Воздух пах йодом, а где-то вдали слышался легкий шум, будто вода куда-то убегает. «Интересно, когда этим тоннелем пользовались в последний раз?» – прошептала Илона. «Думаю, очень давно». «Марк, а если мы тут застрянем?» «Если...» «Не бойся, дорогая». Я протянул руку назад и тут же почувствовал в них ладонь Илоны. «Если впереди обвал или что-то такое, мы просто вернёмся». «И как откроем люк?» «Если там нет механизма, я просто снесу его». «Ты же в курсе, что за вандализм императорской высыпальницы тебя по головке не погладят?» «Ой, да брось!» — отмахнулся я. Там уже два с лишним века никого не хоронили. К тому же, если выбор между наказанием от властей и мрачной смертью от холода и голода, я выберу первое. Зато ты бы погиб в объятиях любимой. Я фыркнул. Подруга язвила, но я слышал по ее голосу, что она слегка напугана. Все так? Вот только лучше, чем погибать, я в этих объятиях предпочел бы жить. Как сегодня утром, например. Дважды. Илона рассмеялась, и ее звонкий смех разнесся под сводами тоннеля, отражаясь от стен. Мы прошли довольно долго, по моим прикидкам уже метров пятьсот, и именно тогда я насторожился. Илона? Да. Тебе не кажется, что... Вода поднимается. Мы замерли и опустили взгляды. Теперь темная гладь, от которой отражался свет моего заклинания, доходила до игр. Дерьмо! Тихо выругался я что будем делать? Я быстро прикинул варианты. Вряд ли этот тоннель тянется пару километров. Это же безумие. Он наверняка тянется в город, а не петляет бесконечно под руслом реки. Так что его бы нашли во время прокладки коммуникаций, и скорость, с которой пребывает вода, не настолько велика. Может быть, вообще и так, что уровень пола просто изменился, а мы не заметили. Так что давай пройдем еще немного. Если вода продолжит подниматься, а тоннель не закончится, вернемся и обратно в «Хорошо». Илона предоставила решать этот вопрос мне. «Что ж, это приятно. Мы продолжили путь и прошли еще примерно столько же, и за это время вода поднялась до уровня коленей. Как раз в этот момент тоннель уперся в тупик». «Отлично», — вздохнула Илона. «Как предсказуемо». А вот я расстраиваться не спешил, потому что видел, что на покрытой илом и водорослями монолитной плите есть знаки. Три разноцветных символа, начертанное внутри камня старым, почти выдохшимся заклинанием. Что-то знакомое. Что-то из алхимии? Это что, птица? Марк? Секунду, тут что-то есть. Заклинание спрятано в этой плите. Ты уверен? Удивилась подруга, протискиваясь мимо меня. Я ничего не ощущаю. Ну еще бы. У рыжей не было моего магического зрения, а заклинание было как следует спрятано. Мое зрение улавливало едва заметные нити энергии, связывающие символы между собой. Уверен, это что-то вроде механизма. Не понимаю. Илона приблизилась к плите, едва не ткнувшись в нее носом. Как ты это видишь? Опять неудобный вопрос. У меня много талантов. Поверь, я знаю, о чем говорю. Тут механизм, который активируется каким-то магическим триггером. И ты сможешь его запустить? Хвала эфиру, она не стала углубляться в тему, но... «Проклятие. Рано или поздно мне придется рассказать ей правду. Или ее часть. Или... расстаться? Нет, до этого доводить не хотелось. Символов три. Они связаны, словно их нужно активировать в определенной последовательности. И выглядят они знакомо, но... Я не уверен. Это что-то из алхимии». Илона положила руку мне на плечо. В этот момент я почувствовал магический всплеск и даже не успел выставить защиту. Вырвавшись из-за плиты преграждающей путь, колдовство пронзило нас насквозь, заставив содрогнуться, и исчезло в темноте. Что это было? Где-то за стенами тоннеля послышался скрежет. Затем до наших ушей донесся шум бурлящей воды, и ее уровень начал стремительно подниматься. Быстро. Очень быстро. А вот и ответ, — процерил я сквозь зубы. — Опиши их. Опиши символы, — потребовала Илона. — Белый голубь? красный феникс и черный ворон. Подруга нахмурилась, словно что-то вспоминая, а темная вода все пребывала и пребывала. За десяток секунд она поднялась нам до пояса. Внезапно в свете моего магического светильника лицо Элона озарило радостью. — Это этап алхимического процесса! — воскликнула она. — Негредо, альбедо, рубедо. Разложение, возрождение, совершенство. — И какой из них какой? — Я старался оставаться спокойным, но на самом деле уже прикидывал время, за которое тоннель затопит до потолка. По всему выходило, что у нас от силы минута. Первый Негредо — черный ворон, второй альбеда белый голубь, третий Рубедо — красный феникс. Ну, видимо, активировать их надо и в такой последовательности. И как ты это сделаешь? Сейчас и узнаем. Я вытянул руку, приложив ее к месту, где красовался, видимо, лишь мне, черный ворон. Направила в него немного чистой энергии, и он почти мгновенно проступил на поверхности плиты. «Вау!» — ахнула Илона. «Проклятие, он и правда есть! Марк, ну как?» «Потом, дорогая...» — процедил я, внезапно ощутив, что не могу остановить магический поток, вытекающий из меня. «Не могу! Вся энергия, которая была у меня в искря ушла в первый символ. Так-так-так, а загадка-то не с одним подвохом?» «Хорошо, что у меня при себе всегда несколько энергокристаллов». Вода доходила нам уже до груди. Я выпил один из кристаллов в кармане и приложил руку ко второму элементу. альбеда сделал то же самое. Вытянул из меня все, что я только что поглотил, загорелся белым и проявился на плите. Вода добралась нам до шеи. «Марк, если это не сработает, мы не успеем вернуться». Я не стал отвечать на это очевидное замечание, хотя очень хотелось огрызнуться, и сам все понимал, я ощущал вину за то, что потянул Илона в этот ублюдский тоннель без подготовки, и не стал возвращаться, и вода была ужасно холодной, такой, что меня аж колотило. Отбросив бесполезные мысли, я повторил все действия Срубеда, и символ, появившись уже под водой, полыхнул ярко-красным. К тому моменту мы уже хватали ртом воздух из-под самого потолка, из узкой полоски, которая не успела заполниться водой. А затем послышался треск, и плита разлетелась сотнями каменных осколков. Вместе с бурным потоком воды нас с Силоной куда-то потащило. Пронеслось десяток метров. Кувыркнувшись через голову, я на что-то налетел и застонал. Перевалившись на живот, лежа на твердом полу в бегущем потоке воды, встал на колени, потряс головой и огляделся. Илона пыталась подняться на нескольких метрах от меня. Видок у нее был не самый изысканный. Насквозь промокшая, с растрепанными волосами, в которых застряли водоросли. Впрочем, я выглядел наверняка не лучше. Поднявшись, я подошел к подруге и помог ей подняться. «Ты цела?» «Ага», — проворчала рыжая. «И чувствую себя лучше некуда». В воздухе ощущался запах плесени и старья. Я огляделся и присвистнул. «Ничего себе!» Мы оказались в огромном круглом помещении. Потолок терялся где-то в темноте. На покрытых плесенью стенах по периметру были закреплены старые магические светильники, которые мерцали тусклым, желтоватым светом. Пол был вымощен треугольными плитами, и по центру его имелась огромная мелкая чейстая решетка, в которую стекали остатки хлынувшей из тоннеля воды. В помещении находились несколько шкафов и длинных столов которые также были покрыты плесенью. На них лежали колбы и пробирки, реторты, перегонные кубы, склянки с давно испортившимися веществами и другие алхимические инструменты и устройства. На полках шкафов стояли книги, страницы которых слиплись от влаги. Некоторые книги были истерты до такой степени, что названия не читались. Это была старая алхимическая лаборатория. «Знаешь, на что это похоже?» — спросила Илона. «На тайную мастерскую Пеля?» «Точно. Угадывать у меня всегда хорошо получалось». Мы прошли мимо заваленных старыми алхимическими инструментами столов. Они оказались установлены полукругом. «Смотри!» Илона подошла к центральному столу. На нем мерцал небольшой магический купол, под которым лежала записка и три странных металлических штуки — золотая, серебряная и бронзовая. — Это что, наконечники для стрел? — удивился я, наклоняясь над куполом. — Какие-то большие. — И записка! — выдохнула Илона. — О, боги! Надеюсь, это рецепт! Оно стоило того! Стоило искупаться в ледяной воде и едва не задохнуться, чтобы... Я осторожно исследовал барьеры и сразу понял, что это просто вакуумный купол. Точно такой, какой я использовал, когда рассеивал проклятие на книге Пржевальского. Абсолютно безопасный. «Ну, хотя бы здесь без приколов», — хмыкнул я, отряхнул руки от влаги, осторожно достал листок и показал его Илония. «Ищите там, где Нева встречает море, где корабли уходят в вечность», — прочитала она вслух. «Проклятье!» «Да, честно говоря, я и не рассчитывал, что все будет так просто», — вздохнул я. «Твой сколько-то там распратит явно был большим любителем загадок. Есть идеи?» «Конечно!» Только что злившаяся подруга вдруг улыбнулась. «Думаю, речь о стрелках Васильевского острова». «Там растральная колонна». «Да». «Думаю, там мы найдем кто-то еще». «Но что это?» Илона указала на три странных наконечника, которые я крутил в пальцах. Они были в ладонь длиной, холодными и тяжелыми, с вытравленными узорами, в которых я чувствовал магию. «Не знаю», — признался я. «Похоже на наконечники, и в них точно есть магия». «Да, я ее тоже чувствую», — призналась подруга. «Думаю, они нам пригодятся, но сейчас трудно сказать зачем». «Ладно», — вздохнула Илона. «Давай осмотримся. Может, найдем еще что-то полезное». Но ничего полезного в этой дыре мы больше не нашли. Все остальное, что имелось в лаборатории, пролежало в этой сырости около трех сотен лет без магической защиты и давно превратилось в труху и хлам. Зато за одним из шкафов мы обнаружили проход и узкую винтовую лестницу, ведущую наверх. У очередной каменной плиты, нависшей над головами, я приметил выступающий камень. «Надеюсь, тут все работает и возвращаться не придется». «Надеюсь, даже если так, никто не заметил, что в императорской усыпальнице мы нашли тайный ход. За такое поголовки не погладят». «Кто-то вроде говорил, что имеет полное право на наследие предка и все такое» но разбирательство с архитектурной полицией хотелось бы избежать. «Нет такой полиции, ты только что ее придумала». Я нажал на булыжник. Секунду, две, пять, ничего не происходило. «Так, видимо, все-таки придется шлюпать по тому тоннелю». «Крах!» С жутким скрежетом заработал какой-то механизм, и плита над нашими головами начала медленно сдвигаться. Вопреки ощущениям, через открывшуюся щель не ударил яркий свет, ослепив меня, а в ноздри не ударил свежий воздух. Было почти так же темно. Выбравшись наружу, я помог выбраться Илоне и огляделся. Мы оказались в подвале. Ну, хвала Эфиру, не очередное тайное логовище. Через узкие мутные окна под потолком пробивался солнечный свет. Вокруг валялись груды всякого мусора. Тайная плита снова заскрепела и встала на место, без единого зазора. Так ровно, что и не поймешь, что тут что-то есть. Легким магическим щелчком я выбил дверь, и мы, наконец, оказались на улице. Во дворе колодца. Мокрые, грязные, в ободранной одежде, но довольные собой да нельзя. Связь сразу заработала, и, выйдя на улицу, я понял, где мы оказались. Где-то посередине первой линии Васильевского острова. уго удивилась Илона. «Далеко же мы протопали под землей? Или под водой? Технически, как будет правильно?» «Под землей по воде?» «Может быть, может быть». Посмотрев на друга, мы прыснули. «Ведок у нас, конечно, был хуже, чем у любого питерского бродяги. Напряжение, сковывающее в подземелье, спало, и здесь под солнечным светом на меня нахлынуло воодушевление. Мы на верном пути». Невероятно, конечно, но, потянув за ниточку из пары страниц древнего дневника, мы уже обнаружили тайное логово Пеля и вскрыли императорскую усыпальницу. Да, ладно, хоть не какой-нибудь саркофаг оттуда. Итак, я вопросительно посмотрел на подругу. Отсюда до стрелки и до нашего отеля плюс-минус одинаковое расстояние. Так что, для начала переоденемся или... Ой, да пофиг уже. Подруга выжила волосы, вытряхнула свою белую, в прошлом, курточку, теперь покрытую грязными разводами. «Давай добежим до стрелки. Просто глянем, что к чему, а потом в отель». «Ну, ну, Марк, пожалуйста!» Илона состроила жалобный вид, заставив меня рассмеяться. «Ладно, идем. Только потом не отпирайся от моих целительных снадобий. Не хочу, чтоб ты заболела». «За собой следи». «Так, знаешь что? Надо посмотреть новости в сети. Не заметили ли нас в усыпальнице?» Мы направились в сторону кунсткамеры. Прохожие на нас пялились, конечно, но редко. Мало ли что могло произойти с двумя молодыми людьми в Петербурге. Быть может, мы в канал упали и чудом спаслись. Идем, улыбаясь, никому не мешаем, и ладно. И, кстати, никаких новостей о вандалах в Петропавловском соборе в сети не нашлось. Надеюсь, так впредь и останется. Все было отлично, но через пару минут я вдруг почувствовал что-то. Какое-то другое, направленное внимание. Что за хрень? За нами следят? Но это невозможно!» Илона ничего не замечала, да и я, как будто бы невзначай повертев головой, ничего не обнаружил. Вот только подобное ощущение меня обычно не обманывало. Быстро проверив свою энергосистему, я не нашел никаких жучков, но все же что-то было не так. «Хм. О, точно, Мунин!» Послав сигнал Ворону, я подождал еще минут пять, прежде чем он оказался в радиуседействии о нашей связи. Почувствовав питомца, я как раз притормозил на светофоре. Соединился с пернатом, и взгляд тут же подернулся рябью. А затем я окинул Васильевский остров с высоты птичьего полета. У меня было секунд сорок, так что я сразу снизился. Пролетел над крышами зданий поблизости, заложил круг, осмотрел улицу и дворы. Никого подозрительного. Я отключился и передал Мунину приказ следить за нами. И если кто-то тоже этим занимается, дать мне знать. «Эй, ты тут?» — окликнула меня Илона. «Да, просто задумался», — откликнулся я. «Идем?» Мы вышли к Дворцовому мосту, пересекли дорогу и направились к стрелке, у которой толпился народ. «Так, и что же нас тут ждет?»